«Отлучаю тебя от церкви!» «Сам ты вор и еретик!» — заорал отшельник, так взбешенный. «Я не намерен переносить твое оскорбление, да еще в присутствии моих прихожан! Как тебе не стыдно порочить меня, своего собрата! Да я тебе все кости переломаю, как сказано в вульгате!» «Ого!» — воскликнул Локсли. «Вот до чего вы договорились, преподобные отцы! Ну, монах, монах, перестань!»